Глава 12. После драки во овражке Мики с Неевой уже не рисковали возвращаться в этот райский сад, где в таком изобилии произрастала восхитительная черная смородина. Впрочем, Микки от кончика носа до кончика хвоста был завзятым искателем приключений, и, подобно древним кочевникам, лучше всего чувствовал себя тогда, когда они отправлялись исследовать новые места. Теперь он душой и телом принадлежал дремучим дебрям, и если в эту пору своей жизни он вдруг наткнулся на стоянку какого-нибудь охотника, то, скорее всего, подобно нееве поспешил бы убраться от нее подальше. Однако в судьбах зверей случай играет не меньшую роль, чем в людских судьбах, и когда наши друзья повернули на запад, туда, где простиралась обширная неведомая область огромных озер и множество рек, События начали понемножку и незаметно подводить Мики, сына Хилея, к тем дням, которым суждено было стать самыми темными и страшными днями его жизни. Шесть чудесных солнечных недель, завершавших лето и начинавших осень, то есть до середины сентября, Мики и Нево медленно продвигались через леса на запад, неуклонно следуя за заходящим солнцем к хребту Джонсона к рекам Тачвуд и Клируотер и к озеру Годе. В этих краях они увидели много нового. Здесь, на площади примерно в 10 тысяч квадратных миль, природа создала настоящий лесной заповедник. На своем пути Мики и Неева встречали большие колонии бобров, выбиравших для своих хаток темные и тихие заводи. Они видели, как выдры играют и катаются с глинистых откосов. Они так часто натыкались на лосей и карибу, что совсем перестали их бояться и теперь, не прячась, спокойно шли через поляны или болотца, где паслись рогатые красавцы. Именно здесь Мики окончательно постиг, что животные, ноги которых завершаются копытами, представляют собой законную добычу зверей, наделенных когтями и зубами. Эти места кишели волками, и они с Ниевой часто натыкались на остатки волчьих пиршеств, а еще чаще слышали охотничий клич стаи, идущий по следу. После своей июньской встречи с Махигун Микки утратил всякое желание свести с волками более близкое знакомство. Они его теперь уже не требовал, чтобы они надолго задерживались у недоеденных туш, на которых они время от времени натыкались. В Ниеве просыпалась квоска хао, инстинктивное ощущение надвигающегося большого изменения. До начала октября Мики не замечал в своем товарище ничего нового и необычного, но когда наступил этот месяц, в поведении Ниевы появилось какое-то беспокойство. Это беспокойство все более усиливалось по мере того, как ночи становились холоднее, а воздух наполнялся запахами поздней осени. Теперь вожаком в их странствиях стал Ниева. Казалось, он непрерывно что-то ищет, но что именно, Микки не удавалось ни почуять, ни увидеть. Ниева спал теперь мало и урывками. К середине октября он и вовсе перестал спать и почти всю ночь напролет, как и весь день, ел, ел, ел и непрерывно нюхал ветер в надежде обнаружить то таинственное нечто, на поиске которого его настойчиво и неумолимо гнала природа. Он без конца рыскал среди бурелома и между скал, а Микки следовал за ним по пятам, готовые в любую минуту кинуться в бой с тем неведомым, что с таким усердием разыскивал Ниева. Но поиски Ниевы все еще оставались напрасными. Тогда Ниева, подчиняясь унаследованному от родителей инстинкту, повернул назад, на восток, туда, где лежала страна Нузак, его матери и его отца. Микки, конечно, пошел с ним. Ночи становились все более и более холодными. Звезды словно отодвигались в неизмеримые глубины неба, а луна над зубчатой стеной леса уже не бывала красной, точно кровь. Крик Гагары стал неизбывно тоскливым, словно она горевала и плакала. А обитатели типи и лесных хижин втягивали ноздрями ледяной утренний воздух, смазывали свои капканы рыбьим жиром и бобровой струей, шили себе новые макасины, чинили лыжи и сани, потому что стенания Гагары говорили о неумолимом приближении идущей с севера зимы. Болото окутала тишина. Лосиха уже не подзывала мычанием лосят. Теперь над открытыми равнинами и над старыми гарями разносился грозный рев могучих самцов, бросающих вызов всем соперникам, и под ночными звездами огромные рога с треском стукались о рога, сшибаясь в яростном поединке. Волк уже не завывал, упиваясь собственным голосом. Хищные лапы теперь ступали осторожно, крадучись. В лесном мире вновь наступала пора отчаянной борьбы за жизнь. И вот пришел ноябрь. Наверное, Микки на всю жизнь запомнился день, когда выпал первый снег. Сначала он решил, что все белые птицы на свете вздумали одновременно сбросить свои перья. Затем он ощутил под лапами нежную мягкость и холод. Кровь побежала по его жилам огненными струйками, и он почувствовал то дикое захватывающее упоение, которое испытывает волк при наступлении зимы. На Ниеву снег подействовал совсем по-иному, настолько по-иному, что даже Микки ощутил эту разницу и со смутным беспокойством ожидал, каким это может привести последствиям. В тот день, когда выпал первый снег, он заметил в поведении своего товарища необъяснимую перемену. Мьева принялся есть то, чего прежде никогда в рот не брал. Он слизывал с земли мягкие сосновые иглы и трухлявую кору с гнивших стволов. А затем он забрался в узкую расселенную у вершины высокого холма и нашел, наконец, то, что искал — глубокую, теплую, темную пещеру. Пути природы исповедимы. Она наделяет птиц зрением, о каком человек не может и мечтать. А зверям дарит чувство направления, недоступное людям. Ниева, готовясь погрузиться в свой первый долгий сон, пришел в пещеру, где родился, в пещеру, из которой вышел ранней весной вместе с Музак, своей матерью. Тут еще сохранилась их постель – углубление в мягком песке, устланные с шерстью нозак. Но эта шерсть уже утратила запах его матери. Ниева лег в готовые углубление и в последний раз испустил негромкое ласковое ворчание, адресованное Микки. Как будто неведомая рука мягко, но неумолимо прижалась к его глазам И не в силах противиться ее приказу, он на прощание пожелал Мике спокойной ночи. И в эту ночь с севера, словно лавина, налетел Пипу Кестин, первый зимний буран. Ветер ревел, как тысяча лосей, и в лесном краю вся жизнь затаилась без движения. Даже в своей укромной пещере Ники слышал, как воет и хлещет по скалам ветер, слышал свист дробинок снежной крупы за отверстием, сквозь которые они забрались в пещеру и теснее прижался к Неве, довольный тем, что они отыскали такой надежный приют. Когда наступил день, Микки направился к щели в скале и застыл в изумленном безмолвии перед зрелищем нового мира, совсем не похожего на тот, который он видел еще накануне. Все было белым, ослепительно-пронзительно белым. Солнце уже встало. Оно пускало в глаза Мики тысячи острых стрел сияющего блеска. Всюду, куда бы он ни посмотрел, земля казалась одетой в алмазный убор. Скалы, деревья, кусты нестерпимо сверкали в солнечных лучах. Вершины деревьев, отягощенные снежными шапками, пылали серебряным пламенем. Оно морем разливалось по долине, и не успевший замерзнуть извилистый черный ручей казался от этого особенно черным. Никогда еще Микки не видел такого великолепного дня. Никогда еще его сердце не билось при виде солнца с такой бешеной радостью, как теперь. И никогда еще его кровь не бежала по жилам так весело. Он заливисто тявкнул и бросился к Нееве. Его звонкий лай нарушил сумрачную тишину пещеры, и он принялся расталкивать носом спящего товарища. Неева сонно заворчал. Он потянулся на мгновение, поднял голову, а потом снова свернулся в тугой шар. щет на Мике доказывал, что уже день и им пора идти дальше. Ниева не откликался на его призывы. В конце концов Мике возвратился к щели, ведущей наружу. Там он оглянулся, проверяя, не идет ли за ним Ниева. С разочарованием, убедившись, что тот по-прежнему лежит неподвижно, он в два прыжка очутился на снегу. Однако он еще не меньше часа провел около пещеры, вновь превратившейся в медвежью берлогу. Три раза он забирался туда, к Нееве, и пытался заставить его встать и выйти на свет. В дальнем углу пещеры, где устроился Неева, было совсем темно. И Микки словно растолковывал своему другу, что он очень глуп, если думает, будто сейчас еще ночь, ведь солнце взошло давным-давно. Но из усилий Микки ничего не вышло. Ниева уже погружался в долгий сон, зимнюю спячку, которую индейцы называют ускепоамью, амью страной снов, куда уходят медведи. Досада на приятеля и сильнейшие желания, как следует, укусить мне Еву за ухо, постепенно сменились у Ники совсем другим настроением. Инстинкт, который у зверей занимает логическое мышление и свойственное человеку, пробуждал в нем гнетущую и непонятную тревогу. Его все больше и больше охватывало томительное беспокойство. Он метался перед входом в пещеру, и в этих метаниях чудилось даже отчаяние. Наконец Мики в последний раз залез туда, к Нееве, а потом один спустился в долину. Он был голоден, но после ночного бурана найти какую-нибудь еду было нелегко. Кролики тихо лежали в теплых гнездах под валежниками, в дуплах поваленных деревьев, надежно прикрытых снежными сугробами. На то время, пока бушевал буран, вся лесная жизнь замерла, и теперь искрящуюся пелену не пересекал ни единый след, который мог бы привести Микки к добыче. Он брел по снегу, иногда проваливаясь в него по самые плечи. Потом он спустился к ручью. Но это уже не был прежний, хорошо ему знакомый ручей. По его берегам застыла ледяная корка, вода стала темной и зловещей и он уже не журчал весело и беззаботно, как летом и в дни золотой осени. В его глуховатом монотонном побулькивании слышалась неясная угроза, словно ручьем завладели злые лесные духи, и, исказив самый его голос, предупреждали Мики, что времена изменились, и его родным краем управляют теперь новые силы и еще неизвестные ему законы. Микки осторожно полакал воды. Она была холодной, холодной, как снег. И он постепенно начал понимать, что этот новый мир, несмотря на всю свою белую красоту, лишен теплого, бьющегося сердца, лишен жизни. А он был в этом мире один. Один. Все вокруг было занесено снегом. Все вокруг, казалось, умерло. Микки вернулся к Ниеве и до конца дня лежал в пещере, прижавшись к мохнатому боку своего друга. Ночь он тоже провел в пещере. Он только подошел к выходу и посмотрел на усыпанное яркими звездами небо, по которому, как белое солнце, плыла луна. Луна и звезды также стали какими-то другими незнакомыми. Они казались неподвижными и холодными, а под ними распростерлась белая безмолвная земля. На рассвете Мики еще раз попробовал разбудить Ниеву, но уже без прежней и настойчивости. И у него не возникло желания куснуть Ниеву. Он осознал, что произошло нечто непостижимое. Понять, в чем дело, он был не в состоянии, но смутно угадывал всю значительность случившегося. Еще он испытывал непонятный страх, пронизанный дурными предчувствиями. Мики спустился в долину поохотиться. Ночью, при свете луны и звезд, кролики устроили на снегу настоящий праздник, так что теперь на опушке леса Мики нашел целые площадки, утрамбованные их лапками, и множество петляющих следов. Поэтому он без труда отыскал себе завтрак и отлично поел. Однако он тут же выследил еще одного кролика, а потом и второго. Он мог бы продолжать эту охоту до бесконечности. Благодаря предательскому снегу надежные кроличьи тайники превратились в настоящие ловушки. К Мике вернулась бодрость. Он снова радовался жизни. Никогда еще у него не было такой удачной охоты. Никогда еще в его распоряжение не попадали такие богатые угодья, по сравнению с которыми совсем жалким казался овражек, где густые кусты смородины были черными от сочных гроздьев. Он наелся до отвала, а потом вернулся к Ниеве с одним из убитых кроликов. Он бросил кролика рядом со своим товарищем и затявкал. Но даже и теперь Ниева никак не отозвался на его зов. Медвежонок только глубоко вздохнул и слегка изменил позу. Однако днем Ниева впервые за двое суток поднялся, потянулся и обнюхал кроличью тушку. Но есть он не стал. Он несколько раз повернулся в своем углублении, расширяя его, и к большому огорчению Ники опять заснул. На следующий день, примерно в тот же час, Неева снова проснулся. На этот раз он даже подошел к выходу из пещеры и проглотил немного снега. Но кролика есть он все-таки не стал. Вновь мать природа подсказала ему, что не следует разрушать покров из сосновых игл и сухой трухи, которым он выслал свой желудок и кишечник. Ева снова уснул и больше уже не просыпался. Зимние дни сменяли друг друга, а Микки по-прежнему охотился в долине возле берлоги, все больше и больше страдая от одиночества. До конца ноября он каждую ночь возвращался в пещеру и спал возле Неевы. А Неева казался мертвым, только он был теплым, дышал, и порой из его горла вырывалось глухое ворчание. Но все это не утоляло тоски, нараставшей в душе Мики, которому отчаянно недоставало не недоставало верного товарища. Он любил Ниеву. Первые долгие недели зимы он неизменно возвращался к спящему другу. Он приносил ему мясо. Его переполняло непонятное горе, которое не было бы столь острым, если бы Ниева просто умер. Наоборот, Микки твердо знал, что Неева жив, но не понимал, почему он все время спит и мучился именно от того, что не мог разобраться в происходящем. Смерть Микки понял бы. Если бы Неева был мертв, Микки просто ушел бы от него и не вернулся бы. Однако в конце концов наступила ночь, когда Микки, гоняясь за кроликом, отошел от пещеры очень далеко и впервые не стал возвращаться туда, а переночевал под кучей валежника. После этого ему стало еще труднее сопротивляться неслышному голосу, который властно звал его идти дальше. Через несколько дней он опять переночевал вдали от Ниевы. А после третьей такой ночи наступила неизбежная минута, такая же неизбежная, как восход солнца и луны. И наперекор надежде и страху Микки твердо понял, что Ниева уже никогда больше не пойдет бродить с ним по лесу, как в те чудесные летние дни, когда они плечом к плечу встречали опасности и радости жизни в мире северных лесов, которые теперь не зеленели под теплыми солнечными лучами, Отонули в белом безмолвии, исполненном смерти. Ниева не знал, что Микки ушел из пещеры, чтобы больше в нее не возвращаться. Но, быть может, Иску-Вапу, добрая покровительница зверья, Шепнула ему во сне, что Микки ушел. Во всяком случае, в течение многих дней сон Ниевы был беспокойным и тревожным. Спи. Спи, быть может, ласково баюкало его искувапу. Зима будет длинной, вода в реках стала черной и ледяной. Озера замерзли, а водопады застыли, как огромные белые великаны. Спи, спи. А Мики должен идти своим путем, как вода в реке должна уноситься к морю, потому что он... Боюсь а ты медведь спи спи